Глава первая. Ковчег. Часть первая. Нас было семеро. Мы свернули в лес с пешеходной дорожки вдоль автострады и углубились по тропинке в горы, ступая по опавшим листьям и перешагивая через трухлявые стволы. Местность была незнакомой, мимо тянулись луга с сухой травой. Когда мы дошли до видавшего виды деревянного моста через овраг, метров десять глубиной, солнце уже скрылось за вершинами гор. Рюхей взялся своими накачанными руками за бревенчатые перила и хорошенько потряс. Конструкция заскрипела, и на его лице, грубоватом, с резкими как у борца чертами, появилась недовольная гримаса. «Серьезно, что ли?» «Мы тут переходить собрались?» Бросил он стоявшему рядом Юе. «Что-то ты о таком не предупреждал. Провалимся же!» «Нормально все», — ответил Юя. «Я тут ходил, мост крепкий, выдержит. Смотри!» Он шагнул на деревянный настил, раскинул руки, покачался. Другой дороги все равно не было, и нам шестерым... Оставалось только следовать за Юей. Перейдя во враг, я вытащил из кармана ветровки телефон, чтобы посмотреть, который час. 16.48. Заметив мой жест, ко мне подошла Хана, одетая в альпинистский костюм кислотных цветов. Она тоже держала смартфон в руке. «Сюити, у тебя здесь ловит? – спросила она. «Нет, час назад связь пропала». «Ясно, у меня тоже. Значит, назад сегодня уже не попадем, да?» Никто не ответил. Все знали, что так и есть. За мостом мы оказались в голом поле, окруженном крутыми склонами гор. «Пришли!» — закричал Юя, пройдя пару сотен метров. «Вон он, уже видно! Еще чуть-чуть и будем там!» В голосе его слышалось облегчение, ведь к этому моменту мы уже сверлили его недовольными взглядами. Тем не менее, входа в бункер никто из нас по-прежнему не замечал. Все это случилось сегодня утром. Мы катались на лодках по озеру, а потом Юя заявил... «Не хотите прогуляться? Есть одно интересное место тут недалеко. В горах под землей". Громадный бункер величиной с целое здание. Как подумаешь, для чего его могли построить, жуть берет. Но сейчас он заброшен, никто про него не знает. Вчера мы все съехались на загородную виллу в префектуре Нагана, принадлежавшую отцу Юи. С Юей мы дружили, когда были студентами, и идея собраться в этот раз принадлежала ему... Небольшой между собойчик, встреча старых приятелей, которые часто тусили вместе в университетские времена. Никого из них я не видел уже года два. Юя, например, раньше красился в блондины и носил в ушах черные серьги. Они остались, но волосы теперь были натурального цвета. Я все никак не мог к этому привыкнуть. Я приехал со своим двоюродным братом. У меня были причины позвать его с собой. Так мы оказались на вилле в Семером. Подземный бункер глубоко в горах. Никто из нас толком не понимал, о чем идет речь. Строить подземелье, тем более громадное дело хлопотное. Кому это могло быть нужно и зачем? В рассказ Юи верилось плохо, но он уверял, что сам лично бывал там полгода назад. Нам стало интересно, раз это недалеко, почему не сходить? Все, однако, пошло не по плану. Мы шагали и шагали, никаких следов бункера. Юя, который уверял, будто мы доберемся минут за 20-30, с тревогой таращился в телефон. На карте подземелья, естественно, обозначено не было. Юя сказал, что, когда ходил туда в прошлый раз, отметил место в приложении для геолокации. Вот только почему-то отметка оказалась совсем не там. Проблуждав некоторое время, мы в итоге добрались до места, когда солнце уже садилось. «Ну что, Юя, ты про этот бункер? Нам что, теперь здесь ночевать? Вернуться уже не успеем. Это нормально? Ты же сам говорил, что место какое-то подозрительное». «Нет, я сказал, раньше здесь что-то подозрительное творилось, но это же давно было. Подумаешь, переночуем, внутри никого нет. Просто заброшенное здание». Рюхей и я пошли вперед, мы же остались метрах в десяти позади. То же самое было и по дороге сюда. Рюхей постоянно что-то выговаривал нашему проводнику с таким видом, будто выступает от имени всех. Маи, шагавшая справа и наблюдавшая за Рюхейм, повернулась ко мне с улыбкой. То ли тревожилась, то ли хотела вмешаться. На лице, белеющем в вечерних сумерках, выделялись глаза с длинными ресницами. Я хотел что-нибудь сказать, но не решился, уверенный, что Рюхей меня услышит. Маи, похоже, ответа и не ждала, потому что просто отвернулась, прежде чем тот заметил и оглянулся. К нам трусила отставшая саяка. Ее каштановые теплого оттенка волосы были собраны в пучок, на лбу выступила испарина. «Интересно, а как в этом подземном бункере с туалетами?» — спросила она о том, что, похоже, давно ее беспокоило. «А спать как? На полу с рюкзаком вместо подушки? Об этом никто не подумал?» Про ночевку я ничего не говорил. Вроде как, изначально она и не планировалась. Саяки ответил мой кузен Сётору, шедший чуть впереди нас. «Думаю, на удобство особенно рассчитывать не стоит. Но лучше уж внутри, чем снаружи. По крайней мере, под землей должно быть теплее». «Ну да, наверное. Ночи сейчас холодные», — вежливо согласилась Саяка. «Моя университетская компания впервые познакомилась с Сётору только вчера» и они поладили лучше, чем я ожидал». Пять лет назад он получил после смерти тети большое наследство и с тех пор вел рассеянную жизнь, нигде постоянно не работал, погрузился в свои геологические исследования и проводил время в путешествиях. Казалось, он вознамерился проедать состояние, наслаждаясь праздностью. Но нет, время от времени он уезжал за границу с миллионом йен — а возвращался с суммой в несколько раз большей. Мы были двоюродными братьями, поэтому я знал его дольше, чем любых друзей, и доверял ему больше, но все равно не понимал Сётора до конца. Позвал я его с собой не случайно. На встрече старых приятелей я предчувствовал кое-какие неприятности, а Сеторов всегда интересовался рельефом этих мест, поэтому уговаривать его... Не пришлось. Неприятности, о которых я беспокоился, пока не случились. Зато нас занесло в загадочный подземный бункер. Радовало, что мне, по крайней мере, есть на кого положиться.